Глава двенадцатая Москва, 12 мая 1682 года Некоторое время, часа полтора, я принимал всевозможные доклады о проделанной работе и обстановке, разместившись в полковничьей избе. Но как в избе? В моем понимании, изба — это нечто небольшое, чуть ли не на курьих ножках. Но вот дом полковника был основательным. Пять полноценных комнат — это немало, учитывая то, что дом в Стрелецкой Слободе не единственная недвижимость полковника. Но и тут хватало добра. Причем такого, что оправдывало убийство Горюшкина. Он удерживал стрелецкие выплаты. Выплаты стрелецкие найдены. С бумагами, что они для стрельцов даденные. А кроме их еще четыре сотни и семь ефимков. Семь отрезов парчи и два шелка, — перечислял дядька Никанор, то, что удалось в доме у полковника Горюшкина найти. А ведь никто не препятствовал вдове и двум дочерям покинуть дом полковника, расположенный почти вплотную к Стрелецкой усадьбе. Так что наверняка и жена прихватила что-то ценное, хотя уходила она лишь одной телегой. Безусловно, я подсчитывал те ресурсы, которыми могу распоряжаться. Могу. Но пока не буду. И дело не в том, что некогда, а потому что не стану лгать стрельцам в делах финансовых. Что им предназначается, все отдам. Себя я, конечно, не забуду. У меня как-никак теперь семья, вот о них и думаю. Нужно еще посмотреть, как обстоят дела в мастерской. Может, ремеслом получится заработать куда как больше, чем жалование. «Прохор, ну-ка, обойди-ка всех сотников и передай им мою волю, дабы пришли ко мне совет держать», — сказал я Прохору Коптилову. «Да-да, это тот самый Прошка, непоседливый, но оказавшийся верным мне с самого начала событий, да и неробкого десятка». Он участвовал в разгроме напавшей на нас банды, так что я достаточно быстро сообразил, кем при мне может быть Прошка. Вот так у меня появился свой Меньшиков. Поймать бы еще на воровстве этого Прохора, так и вовсе будет один в один Александр Данилович Меньшиков. Ну и щек мне впору, если дела великие вершить». Прошка умчался исполнять приказ. Никанор остался. «Он теперь для меня и советник, и что-то вроде начальника штаба, хотя речи о штабной работе не идет». Но мне нужен был такой вот авторитет, не по чину и должности, а по отношению к Никанору со стороны стрельцов. Дядька будто бы главный мудрец, к которому подходит за советом. И он не отказывает, участвует в жизни всех и каждого. Своей семьи Никанор не имеет. Сгорели когда-то в одном из пожаров его близкие и не успели из дома выбежать. Это я узнал от Прошки, потому как с первоначалу... Мне не совсем был понятен характер Никанора. А кого я к себе приближаю, о тех людях я должен знать все. Надо бы жалование стрельцам раздать, советовал дядька. Нынче же. Ждут того стрельцы, семьям отдадут, как бы не сголодали. Нет, не нынче же, строго отвечал ему я. Объяви, что все выплаты будут в Кремле сделаны. А семьи голодать не будут, я денег дам. После вернут мне, аль заработаем чего. Есть у меня мысли, как...» Пожилой стрелец задумался, а после чего с удовлетворением разгладил бороду. «А что ж, зело хитро», — одобрил он мое решение. «О таком разе выйдет, что полк пуще прежнего уверится, что за правое дело стоит, что жалование дают в Кремле». Иные прознают про то, а свои крепко станут за тебя. Но куда ж еще больше-то? И без того тебе яко доброму побу прости господи, верят. Ядкель, у тебя все это проявилось. Никанор посмотрел на меня изучающим взглядом, мол, пацан совсем еще. Как так? Я лишь усмехался. Но не сможет же он додуматься, что же именно произошло с тем Егором Ивановичем Стрельчаным, которого нынче уже и не существует. Осталась лишь его телесная оболочка. Впрочем, могло бы найтись и другое объяснение тем изменениям, которые произошли в молодом десятнике, то бишь во мне. Например, обвинили бы, что в меня вселился бес, однако и серебряный крестик, будто бы растущий из моей груди, вероятно, все мое рассудительное поведение не свойственно бесноватым. Но все равно необходимо быть начеку. — Одна серьезная ошибка в поведении, и все, считай, окрестят бесноватым. — Сколько часу потребно для выхода полка? — поспешил я вновь перевести разговор в деловое русло. — Но еще час, не меньше. Некоторые стрельцы отправились по домам родичей своих подымать. — Иные скарб собирают стрелецкий. — Другие исполнением твоей воли заняты, — отвечал дядька. А есть те, кто по чинам до усопших занимается. Нужно ж похоронить по-христиански. Я принял оправдание от начальника своего штаба, как я теперь воспринимал дядьку Никонора, и понял сам, что мне нужно сделать. Да. Впервые за последние сколько-то часов меня посетило сомнение, нерешительность, но хватило еще запала злости, чтобы подавить себе эмоции слабого человека. — Схожу я до своих, — сказал я, вставая с дубовой лавки. — Повинно батюшку покойного отнесть. Объяснять, к каким именно своим я собрался идти, нужды никакой не было. Моим родственникам уже сообщили о том, что отец погиб, но им, вместо того, чтобы оплакивать кормильца и главу семьи, надлежало теперь быстро собираться в дорогу. — Погодь. Соберу близких твоих по товарища моего. Немного, но есть мужик, кои сильно осерчают, ежели не проводят в последний путь родителя твоего. Да и спросить надоть, все ли готово. Триизну справить потребно, батька твой зело любил пировать. — Говорил Никанор, и все по делу. Я вышел из дома... Оставаться одному, когда всем раздал приказы, не хотелось. Стрелецкая усадьба в этот час напоминала муравейник. Кто-то что-то тащит, выстраиваются целые вереницы из муравьев людей, стоящих в очереди, чтобы взять свою ношу из оружейного или вещевого складов. «Наказной! Подвод не хватает!» Тут же прилетела мне проблема. Вот не вышел бы, так и решили бы сами. А тут... — Любят перекладывать у нас на начальство решение вопросов. — А ты инициативу прояви. Впрочем, руководство чаще всего желает вникать даже в мелочи. — Просите у иных полков, кто даст за каждую подводу заплатить полтину. Не дадут, так мы и ничего доброго не сделаем, — сказал я. Но не только просить помощи в логистике нам нужно. Мы также произведем попытку сагитировать хоть сколько-то стрельцов, чтобы они влились в наш полк и вступили на правой стороне. Уже через десять минут почти полторы сотни стрельцов были во всеоружии, получили нужные для двенадцати выстрелов боеприпасы и порох. Всякие эксцессы могут случиться, и давать своих людей в обиду я не собирался. И это будут наши просители. Где телегу попросить, где рассказать, где что в полку происходит и за что стрельцы готовы грудью встать? Однако, если стрельцы узнают о том, что есть альтернатива воззваниям Хованского, да еще до того момента, как в обед или к вечеру начнут раздавать жалованье, есть шанс сколько-то пополнить ряды личного состава. А потом, я еще не был в доме своего отца, то бишь в своем доме, и не знал, куда идти. А так шел теперь в сопровождении дядьки Никанора и Прошки и мог ориентироваться по ним. Позади нас шла делегация не менее чем из двух десятков стрельцов из командного состава. Они несли домовину. Удивительно, на складе нашлось более двух десятков гробов. И не скажу, что это хозяйство оказалось бесполезным грузом. Были уже потери, двое стрельцов были ранены в ходе той драки с бандитами и вскоре скончались. Нужно будет что-нибудь думать с медициной. Стрельцов тех никто даже не пробовал лечить. По обряду, наверное, нужно, чтобы гроб несли впереди родственников или близких людей усопшего. Но я распорядился иначе. Почему-то... Для меня стало очень важным зайти в родительский дом в первый раз и не с горем. Пусть оно и последует сразу же за тем, как я переступлю порог. Суеверие? Так в таком времени нынче я живу. Без этого никак. Ты! Это ты его загубил! Еще метров за десять до крыльца дома меня встречала... Да, девчонка, лет четырнадцать, это я знал. Но выглядела она постарше, светленькая, с грозными и решительными яркими зелеными глазами. «Ой, оглоблей придется отваживать толпы женихов. Красивая сестренка у меня». «Скажи, девки, сестре твоей, как ушла в дом, да не показывалась, особливо простоволосой. Громко, но чтоб не слышали окружающие, советовал мне Никанор». Мне ни к чему отказываться от советов старика. В какой-то степени его стремление мне подсобить помогает ориентироваться в нравах этого времени. А ну-ка, Марфа, уйди в дом! Не что, Гожа, просто волосы брата с мужаминами встречать! Замуж не выйдешь! Все мои слова канули словно в пустоту, но вот угроза, что девчонка не выйдет замуж! Ха! Ее тоже, как корова языком слезала. Так быстро умчалась Марфа в дом. Но мне было неприятно, что семья вот так обо мне думает. Так ведь недалеко и до бунта в элементарной ячейке общества нашей семье. Вот не хотелось быть обвиненным в смерти отца. Неприятно мне это. Жилище знатного стрелецкого сотника Ивана Даниловича Стрельчина не казалось богатым, но все здесь было основательным. Вот заходишь в дом и видишь, все чисто, все на своих местах, крепкие столы, лавки. Ничего не шатается, не мокнет, не рассыхается. Все по-хозяйски. Пусть без ковров и стекол, маленькие оконца затянуты слюдой. В доме было темно, несмотря на то, что солнце уже взошло, и день сегодня обещал быть безоблачным. Но это не портило впечатление от ухоженного жилья. Я прошел в большую комнату, видимо, это была столовая или, как теперь говорили, трапезная. Тут сидела пожилая женщина, может, и не выглядела она красавицей, но почему-то сразу мне показалась милой и родной. — Мама! — сказал я. И даже не знаю, правильно ли сделал, что подошел и тут же встал на одно колено и поцеловал обе руки женщины. — Охов и ахов возмущений! От тех людей, что зашли в дом следом за мной, не было слышно, да и плевать мне было на их реакцию. Если я хотел отдать данность женщине, которую очень хотел бы видеть и чувствовать своей матерью. Не сразу, раздумывая, прислушиваясь, видимо, к собственным ощущениям, мама положила мне руку на затылок. — Бог простит, и я прощаю, — сказала Агафья Стрельчина, — моя мать. Ветаю, что в бою батюшка погиб наш, то его воля. Страшился он помирать от старости. С саблей в руках желал почить. Матушка, уже более решительно стал говорить я. И ты, и никто другой не ищите вины во мне. Я посмотрел на молодого парня, сидевшего рядом с матерью и сжимавшего кулаки и зубы. Он смотрел на меня с ненавистью, будто бы готовился прямо сейчас рвануться в бой. Данила. Это не мог быть никто иной, кроме младшего брата, о котором успел рассказать мне отец. Он гордился Данилой мастером. Данила, я поведу полк на защиту царя. Тебе же, как старшему, охранять родичей наших. В обитель пойдете, сто рублей тебе дам. Отдашь их настоятелю монастыря, говорил я. — Уже отцовским серебром распоряжаешься, — прошепел Данила Иванович Стрельчин. — Своим, Данила, своим. — Еще раз перечить не станешь, стрелецкий кафтан наденешь, а иным стрельцам я накажу охранять мать и сестру. Жестко сказал я, ударяя кулаком о стол. — Нынче я голова рода нашего, и слушать меня станешь, аки батюшку ранее. Судя по всему, Данила очень рукастый, мастеровитый парень с техническим складом ума, но при этом не лишенный и воображения. Отец, конечно, говорил иными словами, но я для себя перевел это именно так. Но что Данилу пугало, так это служба. Я не знаю пока. По нормативным ли актам стрелец, если имел сыновей, должен был их определять на стрелецкую службу или нет, Или это не имело законодательного оформления и лишь было данью традиции. Вместе с тем, если глава семьи — стрелец, то его детям, как правило, уготована подобная отцовская судьба. Но вот Данила ни в какую. А вот я, все речь мой, реципиент, напротив, всегда только и рвался быть стрельцом. Вот если бы отец сказал «нет», то никуда бы братец не делся. Умным был и дальновидным сотник Иван Данилович Стрельчин. Сразу понял, что сын мастер-оружейник. Это куда как лучше, чем сын плохой стрелец. Уже через полчаса я стоял как вкопанный. Вот только не меня. А закапывали гроб с погибшим моим отцом. Мать рыдала, дважды падала в обморок. Рядом стояли стрельцы, да подхватывали ее, били по щекам, приводя в чувства. Я даже слыхал, как бабы шептались, черт их знает откуда взялись. Что все правильно, горюет вдова по-людски, мол, один обморок — это было бы даже неприлично. И вот почему люди хотят абсолютно все мерить какими-то мерками, укладывать в какие-то показатели? Вот я в обморок не падаю, но на душе так погано что в какой то момент даже захотелось ударить себя в бок да да в тот самый на котором была наложена повязка так чтобы рана заболела а то с чего это она меня так мало беспокоит словно физическая боль могла бы побороть душевную вот только это невозможно батюшка всхлипнула сестренка марфа когда немалый кусок глины с трудом отлепившись от деревянной лопаты с грохотом упал на домовину. Девчонка прижалась ко мне, словно цыпленок, ищущий укрытие. И впервые с момента начала погребения я немного оттаял. Обнял свою сестренку, всего-то четырнадцать лет от роду, но выглядевшую уже на все шестнадцать. По нынешним меркам уже невеста, да еще какая. Вот же мне головная боль. Пристроить же нужно будет хорошо сестренку. «Все будет добре. Я защищу вас. И мужа тебе защищу такого. Буди на зависть всем знакомым девкам», — сказал я, подбаривая Марфу. Упоминание об удачном, вероятном замужестве приободрило девчонку. Ну вот же ша. С владического возраста девицам вбивают в голову, что главная их роль — выйти замуж, родить детей. А главная неудача в жизни — замуж не выйти. Тут монастырь только и спасет, или общество морально уничтожит порченую. А потом все пошли в трапезную стрелецкого полка. Именно тут и были подготовлены поминки. Мама сперва прочитала, что это она должна была готовить, да и все, мол, не по-людски. Но Панамарь отчитал свое быстро, за алтын что-то забыв. Не было времени. Ну и как было бы не хоронить отца-то по-христиански. Пусть и в усеченном обряде. «Ну все, более и сейчас у меня нет», — сказал я, вставая из запоминального стола. «Так и порывался. Я обратиться к сидящим здесь стрельцам товарищи офицеры». «На силу!» — одернул себя. «Но стрельцы и так поднялись следом за мной». «Итак, заботьтесь, коли у кого нужда будет из стрелецких женок и детей. Надо, так и серебром платите монахам», — сделал я последнее наставление своим родным. А после, лишь прихватив пару, как мне показалось, отличных пистолетов, пошел на выход из дома. А еще были десятки заготовок на другое оружие. Нужно было продвигать это направление. Кое-что я обязательно подскажу». Зря ли некогда в иной жизни я собирал старое оружие. Я потратил какое-то время, чтобы и слово об отце сказать запоминальным столом, который некоторые по старинке еще называли тризной, и чтоб съесть кутью хлеб, смоченный в меде, и выпить три чарки медовухи. Прикусил колбасой, хлебом, ну, вот и все, пора. Иначе из-за моей медлительности могу и полк загубить. Пора, пора идти в Кремль. Трубите выход, — сказал я, едва вышел за порог отчего дома, и, изрядно прихрамывая, насколько мог, направился в полк. Слава тебе, Господи, что нога не переломана. Все-таки это был пусть и серьезный, но только ушиб. Нога распухла, но я уже сколько-то ее расходил. Потом, может быть, еще станет тяжело и больно, когда я надолго присяду или с пробуждения, но пока ни о каком отдыхе речи быть и не могло. Я инспектировал формировавшуюся колонну нашего полка, когда <звы> услышал я выстрелы слева, где располагался второй стрелецкий полк. «А ну-ка — сказал я, решительно направляясь в сторону наших соседей. У ворот я заметил сотню моих стрельцов, которые были готовы вступить в бой. Но выстрелов больше пока было не слышно. «Что происходит?» — спросил я сотника Собакина, которого оставил командовать группой быстрого реагирования. К слову, вряд ли сотник догадывался, чем именно он командует. Предполагал, что всего лишь сотни, которую оставили на хранении передовым дозором. «Стрельцов наших, кое пришли во второй полк, слово сказать, побили и повязали. Вот выручать пришли». Отвечал мне Сотник. Я решительно направился к вратам соседской стрелецкой усадьбы. Мои бойцы расступались, пропуская вперед. Напротив ворот внутри стрелецкой усадьбы стояли стрельцы второго полка, облаченные в синие кафтаны. Я сразу вспомнил, что один из синекафтанников был на том собрании старейшин, что случилось сразу после решения о поддержке царя нашим полком. Он же заверял меня, что сам придет, да еще и людей своих приведет. Нечто сдулся. — Крови хотите, стрельцы? — выкрикнул я, решительно направляясь к стоящему и ухмыляющемуся неподалеку полковнику. — Так будет она, и вы начнете сечь, если не отпустите людей моих. Полковник, заметив, с какой решимостью я иду в его направлении, сделал было несколько шагов назад. Это заметили и мои бойцы и синей кафтанники. Явно сейчас полковник потерял талику своего авторитета в глазах стрельцов. Пусть стрелецкое войско уже считалось не самым благонадежным на поле боя, но стрельцы не были трусами и смелость ценили. Просто многие из них, имея прочные семьи и часто немалое хозяйство, беспокоились не о войне, а о своей машине. Впрочем, наверное, все-таки это и есть некоторое проявление трусости и малодушия. — Полковник, стрельцов ты моих отпусти! — жестко сказал я, остановившись в пяти метрах от командира второго стрелецкого полка. — Да как ты смеешь, безбородный десятник, мне указывать? Благородному сыну боярскому! Слова его могли еще показаться решительными, но вот дрожащий голос выдавал страх полковника. И, возможно, он, до конца не осознавая того, теперь прятался за спинами своих стрельцов. Служивые люди тем временем также тихо отходили от своего полковника, будто бы подталкивая его навстречу ко мне. А он жался к нам, как дититка малая, жмется к своей мамке. Мужам в синих кафтанах, казалось, было стыдно за своего полковника. Стрельцы, слыхали бы о моем чудном спасении, и что крест во груди моей корни пустил, как благостное знамение. Я распахнул кафтан. Вновь пришлось приподнять рубаху, чтобы все увидели тот самый крест. Между прочим, жутко чесавшийся. Кто-то перекрестился, иные ахнули. Такое зрелище даже для искушенных тиктокеров будущего было в новинку. А этим людям, пребывающим в суевериях и в крайней степени религиозности, подавно. — А ну не смей! — выкрикнул полковник. А после, набравшись мужества, все-таки вышел вперед стрельцов и повернулся к ним. «Сегодня же выплаты будут стрельцы! И все, что говорит этот безбородый! Рот свой поганый закрой, пес шелудивый! Уды козла плешивого". Прошипел я, извлекая саблю. Обстановочка накалялась. Стрельцы, как мои в красных кафтанах, так и другие синекафтанники... Стали с усердием раздувать искры на своих пещалях. Вот-вот и могла прозвучать стрельба, но оскорблять я себя не позволю. Это вмиг может обрушить мой авторитет, не так, чтобы и легко выстраиваемый. Но что молчишь, полковник? Выйди со мной на божий суд с таким безбородом. А слышал ли ты, в каком бою я сегодня был?» Говорил я, почувствовал в этот момент, может быть, что-то звериное. Хотя далеко ли люди ушли от зверей? Я видел, что человек, стоящий напротив, жутко меня боится. И уверен, что слава о ночном бое, где я не оплошал, своими руками убил четверых бандитов, уже должна растекаться по всей Москве. И уж тем более, в подробностях, должны бы знать о случившемся и наши соседи. Они, к слову, не спешили прийти к нам на помощь, а ведь успели бы. Полковник молчал. Он смотрел по сторонам, словно желая, что сейчас нашелся бы тот, кто скажет против меня. Но командование полком теряется. Я видел мужчин в синих кафтанах, которые вот-вот взорвутся. И авторитет для них теперь не чин или должность, а сила. Я... — Яко и было обещано. С тобой иду, Егор Иванович. Вперед из-за спин стрельцов в синих кафтанах вышел тот самый сотник, который присутствовал на совещании и обещал привести свою сотню в подчинение. Правда, тогда речь шла о подчинении моему отцу, и чуть ли не договорились до того, что будет какая-то демократия, и сотники будут принимать решения сами, вплоть до голосования. «Сейчас же, кроме как вертикали твердой власти иной формы управления полком, я не допущу. Я рад, что ты, сотник, свое слово держишь. Но кто здесь из вас стрелял, и живы ли мои люди?» Грозно продолжил говорить я. Полковник молчал. Наверняка он бы нашел, что сказать вот только единственные слова, которые от него будут ждать стрельцы в нынешней ситуации. Это либо приказ убить меня, либо же самому попытаться меня зарубить. «Отдай, полковник, пистоль стрельцу своему, и не дури!» И пусть я делаю вид, что смотрю в сторону союзного мне сотника, но вот выпускать из вида полковника рядом стоящих с ним стрельцов я не собирался. Великолепные выделки пистолет с какими-то там кружевами, орнаментом из серебряной проволоки я направлял в сторону полковника второго Стрелецкого полка. Успел среагировать, а то полковник собирался уже стрелять. Тем временем союзный сотник подошел ко мне, встал по праву руку и с гадом провожал своих бойцов, которые стройным шагом, явно сомневаясь, но все-таки шли за командиром сотником, который решил встать на мою сторону, точнее, на сторону царя. — То стреляли твои стрельцы. Стреляли в небо, желали, дабы их пропустили обратно, в полк. Негромко объяснил мне ситуацию стрелецкий сотник. «Вот, стрельцы и мятежные твои!» Появился еще один персонаж, в котором я определил полуполковника. В мою сторону подтолкнули двух бойцов. Избиты были они знатно. Уже наливались у обоих красочные гематомы под глазами, В одного все лицо в крови натекла из разбитого носа, но я не стал обращать внимания на царапины и требовать сатисфакции за побитых стрельцов. В такой ситуации то, что они живы, на своих двоих вышли, непоколеченные, уже благо. И даже если полковник струсил, проглотил все те жуткие оскорбления, которые я ему нанес, это не означает, что он в какой-то момент не может приказать стрелять. «Мы уходим!» И буду Бога молить, как бы не пришлось нам стрелять друг в друга. А будет желание у кого встать на сторону царя истинного, так милости просим, — сказал я и отдал приказ уходить. Мы пятились, продвигаясь нестройно, многие стрельцы спотыкались. Но поворачиваться спиной к потенциальным врагам нельзя. А вот что необходимо, когда вся эта катавасия закончится, так это начинать готовить организованное войско. Чтоб наступать и отступать умели. Хотя первое в приоритете. В нашем полку все уже было готово. Да, часть имущества погрузить в телеги не удалось. По причине того, что грузового транспорта крайне не хватало. А у меня еще закрадывались подозрения, что сколько-то телег стрельцы забрали, чтобы погрузить собственное имущество своих семей. С этой проблемой я обязательно еще разберусь. Но не сейчас чтобы бойцы воевали без всяких задних мыслей, нужно, чтобы их семьи были в безопасности. Так что если бы ко мне кто-то из стрельцов подошел и попросил взять одну из телег, что были на имуществе полка, то не отказал бы. И вот именно так им нужно было делать. Но всего ж не объяснишь, когда приходится действовать быстро. Москва встречала нас. охранителей. Или отношение будет как к предателям. Уже в сегодняшний день все это может прояснить. Ну а завтра так точно.